Глава 104. Второй раз за сегодняшний день лив пришлось пересказывать подробности своего рождения и ждать, что на это скажут. Она следила за выражением лиц трех уставившихся на ее шрамы людей Крест восстанет, прошептал Оскар. И освободится таинство. Глаза старика встретились с ее глазами. В них девушка прочла нечто очень близкое к удивлению. Это вы? произнес он. Лив почувствовала неловкость и заправила футболку в штаны. Не уверена. Я не знаю, что такое таинство, поэтому не уверен, что в состоянии его освободить. Она села и уставилась на страницу блокнота с буквами и символами. Там же был последний вариант составленного из них сообщения Аскмала. Записывая эти слова, Лив думала, что наконец-то напала на след. Теперь же выяснилось, что этот путь никуда не ведет. Мало знали о таинстве, не больше, чем она сама. На девушку навалилась страшная усталость, словно кто-то открыл шлюз. Буквы были выцарапаны на коже, как телефонный номер, спросил Габриэль. «Нет», — потирая глаза тыльной стороной ладони, — ответил Лив. «Их выцарапали на яблочных зернышках». Подняв глаза, девушка увидела, что все смотрят на нее. «На зернышках?» — переспросил Оскар. Она кивнула. Старик на минуту замер, призадумавшись, затем вздохнул и придвинул к себе клавиатуру. «Когда я жил в цитадели, открывая браузер, сказал он, — я узнал некоторые из их секретов». Набрав что-то в поисковике, Оскар нажал клавишу ввода. На экран стало загружаться изображение, состоящее из зеленых, серых и голубых пятен. Когда процесс загрузки закончился и детали стали четче, журналистка увидела, что смотрит на спутниковую фотографию Восточной Европы. Оскар кликнул на одном из участков снимка, изображение переместилось в Южную Турцию, начало увеличиваться, расти, пока на экране не появился лабиринт улиц, расходящихся во все стороны от чего-то темного в центре. — Это спутниковая карта Руна, — объяснил Оскар, — сделанное в 80-е годы прошлого столетия. До этого самолетам не разрешалось пролетать над городом. Изображение становилось все четче и четче, Лиф придвинулась ближе к экрану, загрузка завершилась. В центре была цитадель. Гора была черного цвета, за исключением темно-зеленого пятна в районе центра. После того, как НАСА опубликовало этот снимок, юристы цитадели подали иск. К счастью, их юридическая власть еще не распространяется на космос. Лив неотрывно смотрела на темно-зеленое пятно. — Что это? — спросила она. — Озеро? — Нет, — ответил Оскар, продолжая увеличивать изображение. — Это сад.